Шрайхер так упорно и настойчиво расспрашивал Стакпола, когда тот явился к нему, что в конце концов выпытал у него правду относительно его визита к Каупервуду. У Шрайхарда самого рыльца было в пушку, ибо в этот самый день тайком от своих компаньонов он сбыл на бирже две тысячи акций американской спички. Вполне естественно, что ему хотелось узнать, подозревают ли об этом Стакпола и другие участники соглашения. Потому-то он и подверг стекпала тщательному допросу, а тот, лишь бы достичь своей цели, охотно во всем покаялся. По его мнению, то обстоятельство, что ни один из четверки палец о палец не ударил, чтобы его выручить, служило ему достаточным оправданием. — Почему же вы пошли к нему? — воскликнул Шрайхард, изображая на лице изумление и досаду, которые он, если и чувствовал, то совсем по другому поводу. — Ведь мы с самого начала договорились. — Каупер ни при каких условиях к этому делу не привлекать. С таким же успехом вы могли бы обратиться за помощью к дьяволу». В то же время он думал про себя, как это кстати. Поступок Стэкпелла мог послужить не только ширмой для его, в Шрайхарда, хитроумной сегодняшней махинации, но если на то будет воля четверки и превосходным предлогом, чтобы развязаться с попавшими в беду господами Хэллом и стекполом Дело в том, что в прошлый четверг у меня было на руках пятнадцать тысяч акций, и надо было достать под них деньги. Несколько смущенный и вместе с тем вызывающе отвечал Стекпол, ни вы, ни Хэнт, ни Арнил не пожелали эти акции взять. О банках и говорить нечего. Я на всякий случай позвонил Рэмбо, и он направил меня к Каупервуду. В действительности, Стекпол отправился к Каупервуду по собственному почину. Но сейчас это маленькое отклонение от истины представлялось ему необходимым. — Рэмбо! — фыркнул Шрайхард. — Приспешник Каупервуда, как и все остальные! Вот уж нашли, к кому обратиться! — Ну, теперь я прекрасно понимаю, откуда взялись эти акции. Каупервуд или его приятели предали нас. Этого следовало ожидать. — Он нас ненавидит! — Так вы говорите, что исчерпали все возможности? — «И ничего больше не можете придумать?» «Ничего», — уныло отвечал Стэкпелл. «Плохо. Вы, конечно, поступили опрометчиво, обратившись к Каупервуду. Но посмотрим, нельзя ли еще как-нибудь помочь делу». У Шрайхерта, как и у Хэнда, был план заставить Хэлла и Стэкпл отдать за бесценок все свои акции банкам. Тогда с помощью некоторого нажима можно будет убедить банки продержать бумаги, которые он сам... Хенд и другие заложили у них до тех пор, пока Трест не будет реорганизован на новых, более доходных началах. В то же время Шрайхард злился, что Каупер -Вуд, благодаря счастливому стечению обстоятельств, опять, по-видимому, сорвал огромный куш. В том, что произошло сегодня на бирже, несомненно, замешан этот тип. Как только Стак ушел, Шрайхард позвонил Хенду и Арнилу и предложил встретиться, и через час все трое вместе с Мэрилом уже сидели в кабинете Арнила, обсуждая неприятную новость. К концу дня этих джентльменов стало все больше и больше одолевать беспокойство. Не то чтобы убытки, связанные с крахом американской спички, грозили кому-нибудь из них разорением, но неблагоприятное впечатление от такого грандиозного банкротства в 20 миллионов долларов Тень, которую оно могло бросить на их доброе имя и славу Чикаго, как финансового центра, вот что их пугало и заставляло призадуматься. И вдобавок на этом нажился Каупервуд. Вуд. Хент и Арнил выругались сквозь зубы, узнав о трюке Каупервуда, а Мэрил, как всегда, подивился его ловкости. Он поневоле любовался этим человеком. Кто не гордится родным городом? Среди членов всякой преуспевающей общины мало найдется людей, в груди которых не теплилось бы это чувство, и чаще всего оно проявляется именно в трудную минуту. Четверо собравшихся джентльменов не составляли в этом смысле исключения. Шрайхард, Хенд, Арнелл и Мэрилл принимали близко к сердцу и добрую славу Чикаго и свою репутацию солидных дельцов в глазах финансистов восточных штатов. Самолюбие их страдало при мысли, что созданный ими крупнейший трест, не уступающий по размаху тем гигантам, что возникали в Нью-Йорке и некоторых других городах, постигнет безвременная кончина. Финансовый мир Чикаго должен быть по возможности избавлен от такого позора. Поэтому, когда явился разгоряченный и взволнованный Шрайхард и подробно рассказал все, что узнал от стакпала его выслушали с напряженным вниманием. Был шестой час. Солнце уже палило вовсю, но стены зданий на противоположной стороне улицы уже окрасились в прохладный серый цвет, а местами на них легли черные пятна тени. В комнату врывался городской шум, пронзительные голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренный выпуск, шаги спешивших домой пешеходов, резкие звонки трамваев — «Трамваев Каупервуда!» «Вот что я вам скажу», — произнес в заключении Шрайхард. «Мы слишком долго терпели этого негодяя и его вмешательство в наши дела. Разумеется, ни Хелл, ни Стекпелл не имели никакого права к нему обращаться. Они и себя, и нас поставили под удар, который и не замедлил на нас обрушиться». Мистер Шрейхардс в своем праведном гневе был язвителен, холоден, неумолим. Но всякий состоятельный человек нашего круга, — продолжал он, — конечно, счел бы своим долгом предварительно переговорить с нами, предоставив нам или, по крайней мере, нашим банкам возможность выкупить эти бумаги. Нам пошли бы навстречу, щадя доброе имя Чикаго. При теперешнем положении дел... Каупервуд не имел морального права выбрасывать эти акции на рынок. Он прекрасно знал, что повлечет за собой крах американской спички. Пострадает чуть ли не весь город. Но какое до этого дело Каупервуду? Мистер Стакпол уверяет, что у него была твердая договоренность с Каупервудом, или, вернее, с теми лицами, которые действовали по его поручению, что ни одна акция американской спички из этой партии не попадет на рынок. А я беру на себя смелость утверждать, что в настоящую минуту в сейфах этих господ не осталось ни одной акции. Я в какой-то мере готов еще извинить беднягу Стекпола. Он действительно находился в затруднительном положении. Но для мошеннической проделки Каупервуда нет и не может быть никаких оправданий. Это грабитель с большой дороги, как я с самого начала и говорил и нам следует подумать о том, чтобы положить конец его карьере здесь, в Чикаго. Мистер Шрайхард вытянул толстые ноги, поправил мягкий отложной воротничок и провел рукой по коротким, жестким усам, в которых уже пробивалась седина. В его черных глазах горела непримиримая ненависть к Каупервуду. И тут Арнил, казалось бы, без всякой связи с предыдущим, спросил, А знает ли кто-нибудь из вас, каково финансовое положение Каупервуда в настоящее время? Всем нам известно о его северо-западной надземной дороге и дороге на Лейк-стрит. Кроме того, я слышал, что он строит себе дом в Нью-Йорке. Это тоже должно стоить ему немало. Чикагский центральный банк предоставлял ему в разное время суды общей сложностью тысяч на четыреста. «Но кому он еще должен?» «Он должен преренешнл двести тысяч», — поспешил сообщить Шрайхард. «Я слышал и о других замах, но не помню сейчас, кто его кредитовал». Мистер Мэрилл, большой дипломат, изысканный и щеголеватый, словно парижанин, беспокойно заерзал в кресле и поглядел на своих собеседников хитрым, Но отнюдь не свидетельствовавшим о воинственных намерениях взглядом. Хотя у него тоже имелся зуб против Каупервуда. Тот в свое время отказался провести свою дорогу мимо магазина Мэрила. Он с интересом наблюдал за успехами этого дельца, и ему притила мысль участвовать в каком-то заговоре против него. Однако, поскольку он уже присутствовал на этом совещании, отмалчиваться было неловко. «Мой финансовый агент, мистер Хилл, не так давно судил мистеру Каупервуду несколько сот тысяч», произнес он, наконец, довольно нерешительно. «Вероятно, у него есть немало и других долгов». Мистер Хенд нетерпеливо пошевелился. «Каупервуд и третьему национальному...» и Лейк-Сити должен столько же, если не больше, — сказал он. Я знаю, где он взял еще полмиллиона долларов, о которых здесь никто не упоминал. У полковника Баллингера — 200 тысяч, и столько же у Энтони Иуэра. Потом в торгово-скотопромышленном банке никак не меньше 150 тысяч. Арнил тут же прикинул в уме, что Каопервуд таким образом задолжал по Анкольным судам примерно 3 миллиона. «Это еще не все данные», — сказал он веско и неторопливо. «Нам следует переговорить сегодня вечером с председателями правлений наших банков и дополнить картину. Я не хочу проявлять жестокость по отношению к кому бы то ни было, но наше собственное положение очень серьезно. Если мы не примем неотложных мер, Хэлл и Стэкпл завтра обанкротится. Все мы, конечно, в долгу у наших банков, и наша святая обязанность по мере сил помочь им». В какой-то степени здесь затронута честь Чикаго и его репутация крупного финансового центра. Как я уже говорил мистеру Стекпеллу и мистеру Хэллу, я лично в это дело больше ничего вложить не могу. Вероятно, и вы находитесь в таком же положении. А в настоящих условиях мы можем только рассчитывать на банки, а они, по-видимому, выдали так много суд под ценные бумаги, что теперь сами испытывают финансовые затруднения. Во всяком случае, так обстоит дело с Лейк-Сити Нэшнл и кредитным обществом Дуглас. — Так обстоит дело почти со всеми банками, — вставил Хенд. Шрайхард и Мерил кивнули, подтверждая его слова. — Насколько я знаю, у нас нет никаких обязательств в отношении мистера Каупервуда, — продолжал Арнил после краткой, но многозначительной паузы. Как справедливо указал сегодня мистер Шрайхард, он пользуется любым случаем, чтобы навредить нам. По-видимому, он еще не сумел вернуть банкам суды, о которых здесь упоминалось. Почему бы не востребовать их сейчас? Это укрепит местные банки, и тогда они, вероятно, смогут прийти нам на помощь. Впрочем, Каупервуд в настоящее время вряд ли в состоянии погасить свою задолженность. Мистер Арнил лично не чувствовал Каупервуду особой неприязни. Но Хэнт, Мэрил и Шрайхард были его друзьями и видели в нем главу финансовых кругов города. В возвышении Каупервуда его наполеоновские замашки ставили под угрозу престиж Арнила. Он говорил, ни на кого не глядя, и усиленно барабанил пальцами по столу. Остальные трое, не сводя с него глаз, напряженно слушали, прекрасно понимая, куда он клонит. «Блестящая, поистине блестящая мысль!» — воскликнул Шрайхард. «Я за любое предложение, которое позволит нам избавиться от этого субъекта. Как говорится, худа без добра! Если бы не создавшаяся теперь обстановка, неизвестно, сколько бы нам еще пришлось его терпеть. И, во всяком случае, требование о возврате суд поможет нам справиться с затруднениями». — Я считаю эту меру правильной, — заметил Хант. На таких условиях я готов поддержать Хэла и Стэкпола. — Я тоже не возражаю, — сказал Мэрил. — Мне только кажется, — добавил он, — что любое наше решение должно быть предано широкой гласности. — Что ж, давайте пригласим сюда банкиров, — предложил Шрайхард. Узнаем точно, сколько и кому должен Каупервуд, и какие потребуются суммы на то, чтобы поддержать Хэлла и Стэкпола. «Вот тогда мы и поставим Каупервуда обо всем в известность!» Хэнт утвердительно кивнул и поглядел на свои большие, безвкусно гравированные золотые часы. «Я думаю, — сказал он, — что мы, наконец, нашли выход из положения. Предлагаю также вызвать Кандиша и Крамера. Он имел в виду председателя и секретаря фондовой биржи, а также Симса». Из кредитного общества Дуглас, тогда мы быстро выясним положение. Решено было собраться в библиотеке Арнила. Зазвонили телефоны, полетели телеграммы, во все стороны помчались рассыльные. Сателлиты четырех финансовых светил и сторожевые псы местных казначейств созывались, чтобы приложить руку к этому принятому в тайне решению. Ибо никто не сомневался что они не посмеют ослушаться.